Глава 6. Голодная. Девушка, можно мне в туалет? спрашиваю стоящий в проходе стюардессы. Обалдеть, это же моя старая знакомая. Теперь можно выяснить её имя, присматриваясь к бейджику. Магдалена? Бох ты мой. Да, конечно, после взлёта. Пока займите, пожалуйста, своё место. Улыбается мне пластиковой улыбочкой. Милая фрау Магдалена. Улыбаюсь ей по-настоящему, по-канадски. Боюсь до окончания взлёта не дотерплю. Я быстро, даже глазом моргнуть не успеете. Будьте любезны пройти на своё место. Тот же пластик в улыбке, но теперь уже с раздражением и нажимом. Мой лимит конфликтов на сегодня уже исчерпан. Поэтому беру себя в руки и разворачиваюсь. Господи, ну и денёк. Хоть бы живой долететь. Выдыхаю, опускаясь в кресло. Попробуйте помолиться, предлагает мне знакомый голос. Он проходит мимо меня, удерживая перед собой сумку и опираясь ладонью на спинки кресел. Я и прежде заметила, что этому парню вроде как тяжело ходить. Это не всегда видно, но бывает, он довольно ощутимо припадает на одну ногу. Я жду, что обернётся, всё-таки язык взгляда более информативен и привычен, особенно для незнакомых людей. Но мой спаситель не утруждает себя. Его место на три ряда впереди меня и посередине. Мне же повезло, я одна и у окна. Мы прошли на посадку последними. Если самолёт оказывается полупустым, я жду его взгляда, чтобы определиться с решением. Случалось ли с вами дилемма, когда не знаешь, то ли благодарить человека, то ли дать ему в глаз? Ну это как если бы вы утонули, но при этом вырвали обе руки. Он поднимает свою сумку Заталкиваю её в багажный отсек над своим сидением и бросает один коротенький взгляд в мою сторону. Очень коротенький. Я даже не уверена, на меня ли он смотрел. И вот когда его руки закрывают багажную крышку, он снова смотрит и улыбается. Ей, стюардессе австрийских авиалиний. «Мы об этом позаботимся, спасибо!» Сияет она в ответ, закрывая отсек рядом. «Потяк!» Ноги у неё хоть и длинные, но чтобы дотянуться до крышки руками, ей приходится встать на носки, вытянувшись в струну, и едва ли не подпрыгнуть. Мне ничего не стоит помочь, отвечает он, захлопывая крышки одной рукой. Ещё бы, с его-то ростом. Магдалена, кажется, сейчас выпрыгнет от радости своего красного платья. Благодарю, Лео. Я тоже благодарю. Спешу подмазаться, на меня никто не слышит. И вот тут до меня доходит. Лео, ах, Лео, я внезапно в минор. Почему? Хороший вопрос. Мой терапевт считает, что у меня сложная, но интересная личность. Пережив в детстве, хмм, потрясение, я не нашла для себя комфортной модели поведения. Поэтому во мне неким неизвестным науке образом уживаются разные, иногда противоположные и несовместимые в одном человеке повадки. Я впадаю в крайнее состояние подавленности и активности. Не завожу друзей, устраиваю шумные вечеринки, чередую минор с мажором, но при этом располагаю абсолютно здоровой психикой, не имею ничего общего с биполярными расстройствами. Просто тип личности такой, противоречивый. Извините, но это придётся положить в багажный отсек. Магдалена вытягивает из-под кресла пожилой афроамериканке металлический костыль. Детка, я без него до туалета не дойду. Сопротивляется та. В любое время попросите меня, и я достану его для вас. А во время полёта любая ручная кладь должна быть в багажном отсеке. Металлические предметы тем более. Магдалена сражается со слишком длинным костылём, запихивая его в отсек, но крышка не закрывается. Лео наблюдает за этими муками недолго, встаёт и укладывает металлическую палку по диагонали. перед этим перебросив свою сумку в соседний отсек, чтобы освободить для костыля больше места. О, с соседом я гляжу, мне в этом путешествии несказанно повезло. Крупная темнокожая женщина трогает Лео за локоть. «У тебя такие руки!» «Какие?» Брови Лео от удивления выползают из-под его ультрамариновых очков. «Сильные, крепкие, у моего мужа были такие же». Он очень много работал, иногда одновременно на трёх работах. Почти никогда не отдыхал. Всё для нас, для семьи. Ты знаешь, я прожила с ним полвека. Мы родили пятерых детей. Наши дети подарили нам внуков, а внуки правнуков. И вдруг однажды за моим Бобби пришла полиция. Я была уверена, это ошибка. Но Бобби Он разбил моё сердце, заявил, что ошибки нет. Я так устал вас ждать, ребята, сказал он. Он был им рад, улыбался. Я прожила 50 лет с мужчиной, не зная его настоящего имени, с человеком, который всё это время находился в федеральном розыске. Он сбежал из тюрьмы, придумал себе новое имя, женился на мне. Бобби честно жил. Мне ли не знать? Его уважали и соседи, и церковь, и родня. И тут вдруг такое. Ты знаешь, я не отказалась от него. Попросила всех в нашей церкви и всех тех, кто знал Бобби, написать обращение к судье. У меня было больше ста писем. И Бобби амнистировали. Правда, пока шел в суд, ему пришлось отсидеть почти два года. Только представь. «Двадцатилетние молодчики, торговавшие дурью, и он восемьдесят три». «Но это что? В молодости за ограбление банков ему дали двадцать пять». «За что? За ограбление банков. Выпаливает то ли с возмущением, то ли с гордостью». «Я до сих пор до конца поверить не могу. Мой спокойный и заботливый Бобби грабил банки». ударяет кулаком по спинке сиденья. Вообще-то его настоящее имя Фрэнсис. А вас как зовут? Кэролин. Кэролин означает надёжная. Бобби, мужу повезло в главном. Она энергично кивает головой. И ещё как повезло. Старуха весьма колоритно. На ней длинный вязаный балдахин с кисточками поверх элегантного и явно дорогого костюма. Всё чёрное. В ушах золото. На пальцах тоже, на голове шоколадный поريق дом. Она уходит в себя так же внезапно, как и вышла. Запрокидывает голову на подголовник и закрывает глаза. И сидит вот так, как неживая, пока стёрДС объясняет технику эвакуации, пока взлетаем, пока Магдалена тащит по нашему ряду свою тележку с завтраком. Наш завтрак микроскопический пакетик с печеньем и такой же стаканчик кофе. А я к этому времени уже просто умираю от голода, жажды и желания покурить. Из всего этого удаётся только поесть, пить крошечными печеньями и попить тремя глотками невкусного кофе. Полуголодная, а потом опять злая, наблюдаю, как Магдалена откатив тележку в противоположный конец самолёта, и до того, как протащить её обратно для сбора мусора, выплываете из своего укрытия со свёртком в руках. И, сияя, как новогодняя ёлка, виляет бёдрами по проходу. Готова поспорить на миллион, что знаю, кому она тащит свёрток. Жаль, не предлагает никто. «Что это?» – спрашивает он. Она мнётся, морщит носик и сознаётся. «Бутерброд?» «Верно, верно, детка», – поддакивает Кэролин, не открывая глаз. «В этом самолёте людей кормят словно мух». А мужика нужно хорошо кормить, лучше мясом. Тут-то она отрывает голову от подголовника и, очевидно, смотрит на нее. Видный парень, девочка, понимаю тебя. Худоват, правда, немного. Видать, некому позаботиться о нем. Эх, мне бы твои годы. Но, если на чистоту, то и на мой вкус снобу не достает парочки килограммов. Буквально вот совсем чуть-чуть. Такое изящество для парня его телосложение навевает мысли о а... всякие мысли. Но больным он точно не выглядит. Спасибо. Просто благодарит он на забирает у Магдалены свёрток. Да, рада стараться, что годы те, ну, словом, подходящие. Настоящего мужчину накормить всегда приятно. Жду, пока Магдалена оторвётся от сноба и пройдёт мимо меня. И выдаю запрос. Девушка, а можно и мне добавки? А то, знаете ли, после всех этих досмотров в аэропорту моя нервная система в таком стрессе, что желудок кушать хочет, как 10 добротных настоящих мужиков. Понимаете? Возвращается она через 20 минут и приносит тот же самый микроскопический пакетик с печеньем и стаканчик кофе. Вы издеваетесь? Этим даже младенца не накормить. Бурчу ни на что, собственно, уже не надеюсь. Извините, фрау, но в перелетах длительностью до двух часов комплексный обед не предусмотрен. Только завтрак. Во-первых, после такого завтрака прожить можно только во сне. И то, если еще уснешь. А во-вторых, а как же гигантский бутерброд для волн того вот, настоящего мужчины? Бутербродов больше нет. Это как так-то? Почему для него есть, а для меня нет? Потому что это был мой обед на сегодня. К сожалению, я запаслась только одним. Вау, говорю. Первый раз в жизни встречаю такую заботливую официантку, бортпроводницу. Это как же вы теперь без обеда-то? Но мой вопрос она уже даже не слушает, убегает. Оскорбилась. Честно сказать, я не нарочно её обидела. У меня так выходит иногда само по себе. Без намерения и злого умысла. И вот именно в этот момент переосмысления я чувствую на себе осуждающий взгляд, укорительно щёлкающий меня по лбу. Поднимаю глаза и точно. Он смотрит на меня. Серьёзно, хмуро, конкретно так вывернувшись в своём седле, сидении, то есть. И вот я не втягиваю шею, она сама натурально так втягивается, что странно. Потому что все последние 10 лет я искренне полагала, что функция генерации стыда и смущения в моей биосистеме безвозвратно атрофировалась. Были времена, были дни и месяцы, когда стыд оказался вдруг ненужным, мешающим жизни, сбоем системы выживания. Тем временем бабуля минут 5 развлекает соседей своими попытками встать. Габариты у неё, однако, Вскамо-камо а этой даме преклонного возраста не на меню надо жаловаться, а искать контакты толковых диетологов. Вам нужна помощь? сдаётся Лео. Ох, Лео, в твои бы объятия до да, при других обстоятельствах, а эти убьют весь флёр между нами. Он ха хочет, но всё равно поднимается, помогает. Став наконец на ноги, она усаживает его на место и ловит пролетающую мимо Магдалену. "Детка, помоги когда достать мой костыль. Мне приспичило". Магдалена тянется, тянется и прямо изо всех сил старается не дотянуться. "Лео, простите, вы не могли бы?" Но Лео уже всё понял и уже давно на ногах. Он еще не перешел к активной стадии помощи только потому, что стюардесса загородила ему доступ к багажной полке. Он демонстративно ждет, пока она сдвинется с места, а она, сияя, предвкушает его внушительную фигуру позади своей. Я наблюдаю за всей этой сценой с интересом и странным таким чувством. Да нет, не может этого быть. Я? Ревновать стюардессу к снобу? Да на что он мне? «Лео, вы не могли бы мне помочь?» Еще медовия приглашает его она и тянется своей ручкой в бесконечность багажного сундучка. «Конечно, позвольте мне». «Никак не могу достать. Мне кажется, или она совсем тупая?» «Деточка, отойди-ка в сторону. Лео справится с этим и сам». Теряет терпение бабуля и впервые за этот полет начинает мне нравиться. Магдалена на мгновение изменяет свои выправки и теряет даже пластиковую улыбочку. Но её разочарование очень скоро сменяется очарованием, потому что Лео поднимает руки. Эй, кажется, лоби перестают дышать. И Магдалена, и бабуля. Ох, где же вы, мои 19 лет? Нет смысла это 30. Лео, хорош собой. Тот редкий случай, когда мужик – липкая лента, а женщины на его пути – бестолковые мухи. Ладно б он был только высоким и широкоплечим, так нет же. Ещё и безупречный типичный англосакский профиль. Всегда думал о том, кому же такие достаются. Наверняка только стройным и бесконечно миловидным актрисам, с никогда не сходящей улыбкой и здоровым румянцем на щеках после ежедневных прогулок верхом или виндсёрфинга. Нет, стёрдес австрийских оваллений на роль принцессы не подойдёт. А разве что временно, кратко временно. Некто же на подобном, но при этом мужским голосом просит воды. И Магдалена, пряча раздражение, уносится работать. Кэрл, с трудом вынырнув из хрустального мира любования, благодарит своего благодетеля. Спасибо тебе, лел. Спасибо, дорогой. Хороший ты парень, лел. Напевает она, поглаживая его по руке чуть ниже плеча. «Но на эту!» — кивает в сторону ушедшей стюардессы. «Не смотри, тебе не такая девочка нужна». «Какая же?» — посмеивается в ответ он, но делает это мягко, даже ласково. «Особенная!» «И в чем же она должна быть особенной?» «В главном — в женской силе!» «Жизнь в ней должна бить ключом!» И для пущей убедительности Кэрол сжимает свой увесистый темно-кожий кулак и машет им перед носом у Лео. Ну, вот, к примеру, как та чудесная в балетной юбке, что в аэропорту старой кошелки натолкала. Видал, как у нее глаза горели, аж искры кругом. Ох, а как бы такая искрила в твоей спальне! Ошарашенный, он только поднимает брови, А я аж голодной слюной подавилась. Кого это она имеет в виду? Такая выберет для твоей жизни только самые яркие краски. Уже разошлась бабуля. Лео склоняет голову на бок, затем разворачивает ее так, что мне теперь виден его профиль, будто уверен, что я за ним наблюдаю. И делает это нарочно. Вы полагаете, моей жизни нужны краски? Я прилично пожила, дружок. 50 лет с Бобби рука об руку. Я говорила тебе, что не отказалась от него. А знаешь почему? Потому что мы искрели, потому что я ни за что не променяла бы эти 50 лет ни на какие другие. Если бы даже мне предложили выйти хоть за самого принца, я бы выбрала своего беглого Бобби. А сколько пустых пар за всю мою жизнь прошло мимо меня. Нет, были и счастливые, но это реже, чаще несчастные после цветы. Так вот, счастливые всегда дополняют друг друга. Они не похожи, но они два разных черепка одного кувшина. Когда притираются, искры летят. Страсть кипит, но скучно им никогда не бывает. А где скука, дружок, там и конец всему. «Мне только видно по макушке, как Лео, замеряв, смотрит на старушку в упор». «С чего вы взяли, что я одинок?» «Давно живу, говорю же». «Вижу, как и чем ты бабочек от себя отгоняешь». «Ловко придумал, но меня не обманешь. Глаза у тебя, как у волка без стаи. Непрекайны они, тоска в них. Нет у тебя тепла женского, ласки нет. Нет у тебя женщины». Лео стоит, не двигаясь, кажется, даже не дышит. И он от этих её слов словно меньше стал, скукожился. Ну и ересь, думаю, бабка несёт. Впервые мужика видит, а втирает какую-то чушь ему. Бедный. У горазд дело же такое на соседнее кресло попасть. Иди уже в туалет, бабуля. Радость тебе нужна, радость, которую мужчине только женщина может дать. Правильная женщина. никак не унимается. Он не отвечает ей, и она, снова погладив его по плечу, ретируется наконец в уборную. Лео продолжает стоять дольше, чем нужно, затем разворачивается лицом к багажному коробу, медленно опускает его крышку и, уложив на неё свои предплечья, упирается в неё лбом. Его искоса посланный в мою сторону взгляд, оказывающийся неожиданностью, застигает меня в расплох. Я, конечно, сразу переключаюсь на небесный пейзаж в окне, но вряд ли мои попытки скрыть свою в нём заинтересованность удачны, потому что он продолжает на меня смотреть. Эй, а это чувство. Спасибо, что помог в аэропорту, говорю ему негромко, продолжая пялиться на облака. Это уже второе моё спасибо. Но между нами как минимум 3 ряда, и глухой отдалённый шум двигателей Поэтому, похоже, снобу не удалось расслышать мою признательность. Господи, думаю, неужели мне придётся повторить это в третий раз? И как только я отрываюсь от окна, чтобы громко, чётко и ясно провозгласить уже это благодарю и закрыть вопрос, он, глядя в мои глаза, напоминает: "Ты уже благодарила". Лео отворачивается, чтобы занять своё место, но не сразу. Этот задержавшийся зрительный контакт, всего на долю секунды дольше, чем мог бы быть взгляд чужого постороннего человека, умудряется глубоко и безжалостно разбедить мою душу, потому что там, в той бездне, спрятанных за голубыми стеклами глаз, я умудряюсь даже не прочесть, а почувствовать всё то, о чём говорила Кэрл.